Грейс направилась в крошечную ванную. Настолько крошечную, что одна клиентка с ожирением как-то устроила истерику из-за того, что не могла протиснуться внутрь. Освещение здесь тоже было неважное, о чем Грейс сейчас горько пожалела. Даже если бы она обладала умением преображаться из обычной женщины в даму, достойную появиться на страницах любимого журнала Вог, Грейс сомневалась, что подобную метаморфозу возможно осуществить в столь тесном полутемном помещении. За отсутствием лучшего умылась мылом для рук и вытерлась бумажным полотенцем. Процедура умывания видимого эффекта не оказала, и Грейс с унылым видом уставилась на знакомую физиономию. Выудила из сумки тюбик с тональным кремом и помазала под глазами, но разницы снова не заметила. Разве что теперь, вместо просто усталой женщины, на нее смотрела усталая женщина с тональником под глазами. Кто такая Грейс, чтобы столь пренебрежительно относиться к съемке для ВОК? Стоит ли позвонить Сарабет, или не стоит беспокоить агентессу по пустякам? За последние несколько месяцев Грейс заметила, что старается не отрывать Сарабет от важной настоящей работы, то есть работы с настоящими писателями. Подумать только. Вдруг она прервет важнейшие переговоры с обладателем национальной премии общества критиков США. И для чего? Чтобы спросить, можно ли перед съемкой по-быстрому сбегать к косметологу. А что делать с волосами? Оставить в аккуратном тугом пучке, скрепленном крупными шпильками для волос. Последнее продавали в комплекте с пластиковыми бигуди, которые все больше устаревали, поэтому купить их становилось все труднее. Может, лучше распустить?» Но тогда Грейс будет похожа на неряшливого подростка. Впрочем, печально подумала она, за подростка ее с любой прической не примут. Впрочем, что ни говори. Грейс – зрелая личность, самостоятельная женщина, не лишенная изящества, а на плечах ее лежит много дел и забот. Грейс давно уже определила простые стандарты, которым должен соответствовать ее внешний вид, и с тех пор не выходила за их рамки. Грейс радовалась, что не приходится постоянно изобретать новые стили, а также тратить силы на погоню за недостижимым идеалом. Она знала, что многие находят ее образ чересчур строгим и чопорным, однако не желала выставлять на обозрение посторонних ту Грейс, которая, отдыхая в домике на озере, не вылезает из джинсов, а как только приходит с работы, первым делом распускает волосы. Вообще-то она достаточно молода и достаточно привлекательна, и достаточно компетентна, дело в другом, пожалуй, грейс смущала свалившаяся известность. Выскажи Сара быт мысль нанять длинноногую красавицу-актрису, чтобы сыграла роль автора книги. Грейс нашла бы предложение соблазнительным. Можно надеть актрисе на ухо специальный наушник, через который грейс будет подсказывать правильные ответы. Пусть красавица с умным видом изрекает, в подавляющем большинстве случаев потенциальный спутник жизни при первом же знакомстве сообщит все, что вам необходимо знать. А ведущие Мэтт Лауэр или Эллен Дедженерс с серьезным видом кивают. Ничего, я, девочка большая, исправлюсь сама, решила Грейс, рассеянно смахнув в зеркало пыль. Потом вернулась в кабинет. Теперь в ее кресле сидела уткнувшаяся в телефон Ребекка, а журнальный столик поставили под углом кушетки. В центре красовались розы и гранки книги. Грейс сразу поняла, куда ей следует сесть. «Естественно, на кушетку». «Восхищаюсь такими людьми, как ваш муж», — проговорила Ребекка из вестибюля. Грейс смутилась. «Да, спасибо. Не представляю, сколько мужества и самоотверженности нужно для такой работы». Рон, уже глядевший сквозь объектив одной из камер, уточнил. «Какой такой?» «Он врач, лечит детей, больных раком». «Джонатан, педиатр и онкулок», — ровным голосом проговорила Грейс. «В мемориальном центре». Полностью название звучало «Мемориальный раковый центр Слоун Кеттеринг». Грейс не могла дождаться, когда они, наконец, оставят эту тему. «Да, я бы не выдержал. Он у вас просто святой». «Джонатан — хороший врач», — произнесла Грейс. «И специализируется в очень трудной области». «Нет, я бы точно не смог», — повторил Рон. «А тебя никто и не просит», — раздраженно подумала Грейс. «Я тут думала, что делать с прической», — сообщила она, «надеясь отвлечь и репортера, и фотографа от этой темы. Как вы считаете?» Грейс дотронулась до строгого пучка на затылке, — «Если надо, могу распустить. У меня и расческа с собой». «Нет, оставим как есть. Лицо лучше просматривается, договорились?» Однако обращался Рон не к Грейс, а к Ребекке. «Ладно, попробуем», — кивнула та. «Хорошо». Рон снова вскинул камеру и сказал «Расслабьтесь, снимок пробный». Прежде чем Грейс успела ответить, раздался громкий металлический щелчок. Она сразу натянулась, как струна, и напряжённо застыла. «Не бойтесь, больно не будет», — рассмеялся Рон. «Вам удобно?» «Это, как сказать», — попыталась улыбнуться Грейс. «Ни разу не фотографировалась, в смысле для журнала». «Браво! Если с ней обращались как с ребёнком, до этого признания теперь будет ещё хуже», — подумала Грейс. Боевой дух окончательно её покинул. «Поздравляю, начало впечатляет. Сразу попали в ВОК», — весело отозвался Рон. «Не волнуйтесь, сделаем из вас конфетку. Потом будете листать журнал и удивляться, кто это супермодель». Грейс ответила неискренним смешком и попыталась сменить позу на более расслабленную. «Так гораздо лучше», — бодро воскликнула Ребекка. «Только ноги расположите в другую сторону. Угол получится более лесный, и положите ногу на ногу». Грейс подчинилась. «Начнем». Бодро объявил Рон и принялся щелкать с бешеной скоростью, то наклоняясь, то приседая на корточке. Грейс казалось, что снимки, которые он делает, будут похожи один на другой, как две капли воды. «Как называется ваш роман?» — спросил Рон, желая поддержать разговор. «Роман? Нет, романов я не пишу, да я не умею». «Наверное, надо отвечать короче», — подумала Грейс иначе на фотографиях она получится с открытым ртом. «Как это не пишете?» — спросил Рон, не отвлекаясь от дела. «А я думал, вы писательница». «Нет, то есть да, я написала книгу, но я не писательница. В смысле...» — Грейс нахмурилась. «Я написала книгу о браке, специализируясь на работе с супружескими парами. Она психолог», — вклинилась Ребекка. «Но с другой стороны...» «Разве авторство книги не делает из нее писательницу?» озадачилась Грейс. Ей вдруг пришло в голову, что ее могли не так понять. «Книгу я написала сама», произнесла она таким тоном, будто отбивалась от обвинений. Никого не нанимала. Рон перестал снимать и уставился на цифровой монитор. Не поднимая глаз, велел. «Сдвиньтесь немного влево». «Нет, влево по отношению ко мне. И отклонитесь немного назад вот так». Рон задумался. «Наверное, с волосами всё-таки надо было что-то сделать». «Ерунда, прокатит», — отмахнулась Ребекка. Грейс завела руку за голову и ловко выдернула три шпильки. На плечо упал тёмно-русый, тщательно увлажнённый при помощи правильного ухода локон. Грейс собиралась распустить всю прическу, но Рон её остановил. «Не надо, так эффектнее», — возразил он. «Получается своего рода скульптурный эффект. Мне со стороны виднее». «Ваши тёмные волосы замечательно контрастируют с цветом блузки». Грейс не стала поправлять Рона, хотя, конечно, одета была вовсе не в блузку, а в мягкий тонкий свитер из серо-бежевого кашемира. Таких у неё было штук пять, не меньше, однако Грейс не собиралась обсуждать предметы своего гардероба с Роном, пусть даже этот парень — фотограф вог. Потом Рон переставил вазу, Он чуть-чуть подвинул листы с гранками. «Отлично!» — объявил он. «Теперь приступим». Фотограф снова принялся щелкать. Ребекка молча наблюдала. У Грейс от такой ответственности перехватило дыхание. На кушетку она почти никогда не садилась, и с нового угла кабинет смотрелся немножко непривычно. В первый раз Грейс заметила, что постер Эллиота Портера висит неровно, а на выключателе у двери темное пятнышко. «Надо сказать, чтобы почистили», — подумала Грейс, «а заодно сменить постер на что-нибудь новенькое». Эллиот Портер ей надоел, да и кому он не надоел? «Значит, книга о браке», — ни с того ни с сего произнес Рун. «Нужна большая смелость, чтобы взяться за такую популярную тему. О семейной жизни много пишут». «Это тот случай, когда слишком много не бывает», — возразила Ребекка. «Дело...» ответственная, очень важно не ошибиться. Рон опустился на одно колено и сделал фотографию с нового угла. Грейс попыталась вспомнить, для чего используется этот прием, чтобы зрительно укоротить или удлинить шею. А я вот как-то особо не заморачивался. Думал, встретишь женщину, и если она та самая, просто почувствуешь и все. С женой как раз так и вышло» потом пришел домой и сказал другу, с которым снимал квартиру, «Эта девушка — то, что надо. Любовь, с первого взгляда, и все в таком духе». Грейс от досады прикрыла глаза, ну а потом сообразила, что ее снимают, и снова открыла. Рон, между тем, отложил одну камеру и принялся возиться с другой. Воспользовавшись шансом, Грейс заговорила, «В том-то и проблема, что люди слишком полагаются на пресловутое «просто почувствуешь» а тех, кто не произвел впечатления с самого начала, даже не рассматривают. Лично я считаю, что не существует никаких вторых половинок. На самом деле есть много разных людей, с которыми у вас могли бы сложиться хорошие гармоничные отношения. Вы встречаете их каждый день. Но все так очарованы идеей любви с первого взгляда, что обращают внимание только на быстрые дешевые эффекты. «Повернитесь, пожалуйста, в другую сторону», — прервала Ребекка. «С таким же успехом могла бы попросить, заткнитесь, пожалуйста», — подумала Грейс. Теперь Ребекка сидела в ее кресле за столом. Заметив, что Грейс это неприятно, ободряюще улыбнулась, стало еще неприятнее. Но было и еще одно обстоятельство, заставлявшее ощущать дискомфорт. Изогнувшись в неестественной, неудобной позе на кушетке для клиентов и фотографируясь для ВОК, на страницах которого точно не будет напоминать супермодель, Грейс поначалу не задумывалась на эту тему. Однако факт оставался фактом. Подобно фотографу Рону, подавляющему большинству клиентов и значительному количеству будущих читателей, Грейс и сама просто почувствовала. В первый раз, увидев Джонатана Сакса, сразу поняла, что станет его женой и будет любить этого мужчину всю жизнь. Это обстоятельство Грейс скрывала и от агентессы Сарабет, и от редакторши МОД, и от пресс-агента Джей Колтон. Не собиралась признаваться ни будущей невесте Ребекке, ни Рону, который так же, как она, сразу узнал своего человека. С Джонатаном они познакомились осенью. В компании подруги Виты и ее бойфренда Грейс отправилась на вечеринку в честь Хэллоуина, устроенную студентами-медиками в темном подвале института. Вита и бойфренд сразу присоединились к веселью, но Грейс надо было забежать в туалет. В результате она заблудилась в подвальных коридорах, ощущая все большее раздражение и даже легкий страх. Но тут вдруг наткнулась на человека, которого мгновенно узнала, хотя была уверена, что никогда раньше не встречала. Это был тощий парень с растрепанными волосами и неэлегантно отросший длинной щетиной. На нем была футболка с эмблемой университета, а в руках незнакомец нес пластиковый таз с грязной одеждой. Наверху стопки покачивалась книга о клондайке. Заметив Грейс, парень приветствовал ее с ног сшибательной улыбкой, от которой в темном коридоре стало светлее. Грейс приросла к месту и поняла, что это начало новой жизни. Не успела она сделать вдох, а этот парень, о котором Грейс не знала ничего, даже имени, вдруг стал самым близким, дорогим, желанным и необходимым человеком на свете. Грейс просто почувствовала, поэтому и выбрала его. В результате теперь у нее были прекрасная жизнь, прекрасный муж, прекрасный ребенок, прекрасный дом и прекрасная работа. В ее случае счастье помогло обрести та самая любовь с первого взгляда. Однако подобное везение бывает не у всех, и со стороны Грейс было бы безответственно рассказывать о подобных вещах клиенткам. «Может, сделаем парочку крупных планов? Не возражаете?» — спросил Рон. «Интересно, а почему я должна возражать?» — подумала Грейс. Она-то думала, что вовсе лишена права голоса. «Хорошая мысль», — откликнулась Ребекка, подтверждая, что вопрос предназначался ей. Грейс подалась вперёд, линза объектива очутилась совсем близко, всего в нескольких дюймах от её лица. Грейс стала любопытно. Если заглянуть туда, увидишь ли с другой стороны глаз фотографа? Однако взгляду её представилось только тёмное стекло. Раздалось оглушительно громкое щёлканье. «Значит, фотограф может видеть меня через объектив, а я его нет», — отметила Грейс. Потом подумала, что, пожалуй, чувствовала бы себя приятнее, скрываясь по другую сторону золотисто глаз Джонатана. Впрочем, сколько помнила Грейс, муж ни разу не держал в руках камеру и тем более не снимал ее вблизи. По умолчанию главным фотографом в семье считалась Грейс. Однако к помощи навороченного оборудования не прибегала, да и в плане мастерства Дарона ей было далеко. И вообще Грейс не могла сказать, что это занятие... Пробуждала в ней особый энтузиазм. Да, она снимала дни рождения и родительские дни в летнем лагере. Она сфотографировала Генри, заснувшим в маскарадном костюме Бетховена, с жабой и париком, играющим с дедушкой в шахматы. И свою любимую фотографию Джонатана Грейс тоже сделала сама. У озера, через несколько минут после окончания заезда в честь Дня памяти. Джонатан как раз плеснул на себя водой из пластикового стакана. Лицо выражает неприкрытую гордость и скрытое желание. Впрочем, возможно, Грейс кажется, будто лицо Джонатана выражает желание только потому, что теперь она знает, судя по подсчетам, всего через несколько часов будет зачат Генри. Джонатан поужинал, потом долго стоял под теплым душем, затем лег с Грейс в ее детскую кровать. Вот он покачивается над ней, произнося ее имя снова и снова, и Грейс... Совершенно счастлива. Даже не потому, что очень хотела ребенка. В этот момент все соображения, даже это, отступили на второй план. Для Грейс имел значение только он, Джонатан. И теперь эта фотография пробуждает приятные воспоминания. Глаза на снимке и глаза, скрывающиеся за камерой. Замечательно. Рон опустил камеру, и Грейс снова увидела его глаза. Ничем не примечательные, карие. Застеснявшись своих мыслей, Грейс смущенно рассмеялась. «Да нет, правда, хорошо получилось», — не понял Рон. «Но все, дело сделано».